Глава 93 Скреты волокли Мира вверх по лестнице с самой высокой башни замка. Наконец они остановились перед дверью в верхнюю комнату и прислонили Мира к стене. Принц видел, как его дядя спускался с дракона. В тот момент механическое чудище грозило развалиться на части, поэтому Мир очень надеялся, что его дядя успел спастись. Он закрыл глаза, и вознес краткую молитву. Когда он открыл глаза, скрет с шипами вдоль спины сидел на корточках перед дверью и страшно ругался. Он просунул один коготь в замок, но Мира отлично знал, что дверь не откроется. Его дядя позаботился о том, чтобы все замки были снабжены защитой от скретов. «В чем дело, шпица?» — спросил краль. «Дверь не открывается». «Отойди!» — проскрипел другой скрет. Какое-то время он тоже возился с замком. Повисла тишина, слышалось только натужное сопение. Наконец скрет в отчаянии пнул дверь ногой. «Я же говорил!» — пожал плечами шпица. «Вы напрасно теряете время!» — сказал Миро. «Там нет сердца горы. Мы никуда не уйдем, пока дверь не будет открыта!» — сказал Краль. «Но в замке пожар!» — воскликнул Миро. — Если он доберется до нижней части башни, она вспыхнет, как спичка. Шпица выглянул в окно. — Человечек прав, — признал он, с тревогой посмотрев на Краля. — Мне безразлично, как скоро огонь доберется сюда, — прошипел Краль, — даже если мы все сгорим заживо. Никто не уйдет отсюда до тех пор, пока мы не откроем эту проклятую дверь. Все скреты по очереди попытались счастья. Они колотили и молотили по двери, пинали и стучали, скребли и царапали замок. С каждой неудачей гнев краля разгорался все сильней. Капля пота скатилась по шее Миро. Наверху почему-то было невыносимо жарко, и еще он чувствовал странную дрожь в груди. Должно быть, огонь был уже совсем близко. Скрет, прижимавший Мира к стене, тоже обливался потом. Мира стоял и гадал, что прикончит его быстрее — дым, огонь или обрушение башни. Последний скрет опустился на колени перед дверью. Он яростно царапал замок когтями, но они были слишком толстые для того, чтобы пролезть в скважину. Когда скрет наконец повернулся к кралю, Его лицо было искажено страхом. Миро удивился. Он не знал, что скреты могут испытывать страх. Я сказал, что никто не уйдет отсюда. Стоял на своем Краль. «Я открою», — вдруг сказал Миро. Краль впервые посмотрел на мальчика. «Ты взломаешь дверь в свою собственную башню? Отпустите меня, и я это сделаю», — кивнул мира «Я вскрою замок». Скреты захохотали и загоготали. «Интересно, где ты научился вскрывать замки?» — осклабился краль. «Пробираться тайком туда, куда запрещено ходить, это лучшая игра, в которую можно играть одному. Мне нужно две застежки от ваших плащей». Мира отпустили и выдали ему две булавки. Он согнул их, придав нужную форму, и принялся за работу. Через несколько минут дверь с тихим щелчком открылась. Из комнаты хлынул поток раскаленного воздуха. Скреты ринулись внутрь, Мира отправился следом за ними. Комната на верхушке самой высокой башни была круглая, как и спальня Мира. В ней не было никакой мебели, если не считать постамента, накрытого тканью. За окнами клубился густой дым, но этот неистовый жар, стоящий в комнате, исходил не снаружи, никакого огня там не было. Едва уловимая вибрация разбегалась от кончиков пальцев мира вверх по его рукам и вниз, к груди. Она пульсировала в крови, отдавалась в ребрах, как трепет пойманной птицы. Скреты сгрудились вокруг постамента, возбужденно цокая и щелкая языками. Краль протянул руку с позолоченными кончиками когтей и медленно, очень медленно снял ткань. Мира понял, что перед ним, сразу как только увидел. Сердце горы явило себя глубоким жарким багрянцем и пульсацией, отзывавшийся в самом сердце. Незримые струны натянулись внутри мира, подчинили себе, потянули ближе к тому, что не существовало, не могло существовать, но находилось прямо перед ним. Множество оттенков переливалось и вихрилось внутри камня, как разноцветные стекла в дорогом стеклянном шарике, Но, в отличие от шарика, эти цвета жили и двигались. Казалось, внутри камня постоянно происходили маленькие взрывы, крошечные вселенные бесконечно рождались и перестраивались в его глубине. Это было красиво. Мира поднял руку, чтобы дотронуться до камня, но скретно бросился на него сзади, это не твое прорычал шпица вонзая когти в плечо мира и не твое скрет раздался мужской голос король дракомор стоял у дверях держа в одной руке меч в другой щит сейчас он был похож на героя из старинных сказок дядя закричал мира вырываясь не пытайся нас остановить сказал мудрый краль отдайте мне мальчика Он не ваш и не твой, — насмешливо прошипел Краль. Он сын человека, которого ты приговорил к смерти. Король Дракомор отвернулся, и мира увидел, что кожа на левой стороне его лица висит клочьями. Страшный ожог спускается до шеи. — Не сейчас, — сказал Дракомор. — Сейчас не время. Но мудрый Раль щелкнул языком, покачал головой и посмотрел на Миру. — Почему твой дядя так боится правды? — Не потому ли, что знает? — Это его поступок привел к смерти твоих родителей. Его воровство. Его алчность. Казалось, каждое слово Краля вонзалось в дракомора, как удар ножа. Он втянул голову в плечи и съежился у двери. "Мои родители погибли на охоте", пролепетал Мира дрожащим голосом. "Нет", жестоко обронил Краль, "Твои родители погибли потому, что твой дядя их предал. Мы пригласили его в наши пещеры как дорогого гостя, мы обходились с ним с величайшим почтением. А он использовал наше доверие, Чтобы похитить наше величайшее сокровище, он оскорбил нашу гору. «Мирослав!» — отчаянно крикнул король, но принц не сводил глаз с краля. «Убийство твоих родителей свершилось не по моему приказу», — продолжал тот. «Я этого не хотел». Но сердце горы потребовало крови брата. Теперь он смотрел на Дракомора. Твоя семья должна заплатить. Убирайтесь из моего замка. Мира с трудом узнал голос своего дяди. Ты можешь оставить себе только что-то одно, продолжал Краль. Мальчика или камень? Что ты выберешь? Внизу раздался глухой удар, за окном взметнулся фонтан искр. Король со звоном выронил меч и протянул руку. «Отдайте мне мальчика!» Последовал новый удар. Башня содрогнулась. Что-то ударило Мира по затылку. Он почувствовал обжигающую боль. Потом все сделалось черным. Когда Мира очнулся, постамент был пуст. Скреты исчезли, а в дверях валялась груда доспехов. «Дядя!» Мира подполз к Дракомору и попытался его перевернуть. Король был очень тяжелый и неподвижный. «Очнись!» — закричал Мира, отчаянно тряся его за плечо. Дракомор не шевелился. «Пожалуйста, я обещаю быть хорошим. Я больше никогда не буду убегать. Я буду хорошо себя вести с анежкой Только очнись! Пожалуйста!» Мира закинул дядину руку себе на плечо, и попытался его поднять. «Нам нужно выбраться отсюда!» Прорыдал он, падая на пол. «Нам нужно бежать!» Башня покачнулась, и Мира закричал от страха. Он снова схватил дядю за руку, но на этот раз попробовал подползти под нее. Комнату начало заволакивать дымом.